Брот стоял возле рубки, наблюдая за Олегара, крепко сложенным светловолосым молодым человеком, обычно на него можно было положиться, однако он отличался непредсказуемым характером. Пристань была странно пустынна, перед надвигающейся бурей. Ветер гнал по ней пыль, мусор и конский навоз. Единственным видимым проявлением жизни был отряд рабов, выносивших с соседнего корабля брёвна и загружавших их в фургон. Лошадей для безопасности убрали, но рабы не боялись воды и не пугались грома. Гром он почти непрерывно раздавался с угольно-чёрного неба, нависшего чёрным пологом над головой Брота и Алигара. Все остальные взрослые и дети были внизу, наводя там порядок и радуясь приближению безопасной гавани, надеясь, что там действительно будет безопасно. Она мрачно посмотрела на всевидящую башню, столь похожую на башню Вауси, но казавшуюся здесь вдвойне громадной во мраке, чёрная на чёрном. Она надеялась, что законы колдунов здесь те же, и что Войну на борту корабля ничего не угрожает. Затем она заметила рядом ещё одного. Катанджи. Катанджи сидел, скрестив ноги, в укрытии под шлюпкой, ухмыляясь, словно бесёнок. исчезая, когда молния бросала на него тень, и снова появляясь в последующем полумраке. У него не было меча, так что ему ничего не угрожало. Пороницательный паренёк хотел всё видеть, всё знать. Затем появился таможенник, и ему спустили трап. Изнурённый старый моряк третий поднялся на корабль, чуть прихрамывая, и сразу же ей не понравился. Он сделал паузу, приветствуя Алигара как вышестоящего. Его коричневая накидка болталась на его худой фигуре, глаза слезились на ветру. Его звали Хилианса. В Шанцу говорил, что там моженник Вауси был колдуном. Если этот тоже им был. Он выбрал куда менее привлекательный облик: спутанные светлые волосы, тощая шея, множество морщин и пятен на коже. Алигарра приветствовал его в ответ, как капитан Сафира. Хяоланца пожелал им добро пожаловать в Эль, от имени старейшин и мага, затем направился в поисках укрытия в рубке. Бродта шагнула вперёд, преграждая ему путь. Нахмурившись, он взглянул на метки на её лбу и понял, кто здесь главный. Он неуклюже отсалютовал ей, и она ответила: "Тебе известно, что воинам не позволено сходить на берег, госпожа". "Об этом я как-нибудь догадалась". Хяланса подозрительно посмотрел в сторону рубки, повернулся, разглядывая палубный груз, а затем обратился к Алигара. "Похоже, вы были тяжело нагружены, когда входили в гавань, капитан. Большая осадка. Добрались и ладно", без всякого выражения сказал Алигара. Старик криво улыбнулся и крикнул сквозь шум ветра: "Тогда давайте быстро закончим с формальностями. У меня нет никакого желания болтаться здесь по такой погоде". Плата 20 золотых. 20, одновременно воскликнули Брота и Алигара. Над ними прогремел яростный удар грома. Я никогда не слышал о подобной плате для корабля такого размера, рявкнула Брота. Таможенник снова улыбнулся, внезапно озарённый вспышкой молнии. Он вздрогнул от последовавшего удара грома, а затем сказал: "Тем не менее, сегодня плата именно такова". Алигара покраснел. Это абсурд. Мы не можем заплатить. Тогда вам придётся уйти. Бротта подумала о том, что сейчас чувствует Амиана, который наверняка всё слышал из-за двери. Был ли этот старик колдуном? У меня есть пять золотых, неуверенно сказала Лигара. Бери и уходи. 20. У них не было выбора, и он это знал. Бротта взглянула на пристань, где стояли четверо или пятеро молодых людей, явно его сообщников. Старик мог приказать им сбросить с причала их швартовы, если ему не заплатят. Ей приходилось встречаться с взяточничеством со стороны таможенников, но никогда со столь вопиющим и не тогда, когда над рекой весело чудище, готовое разбить в щепки её корабли. Тогда мне придётся сходить за деньгами, сказала она, бросив предостерегающий взгляд на олигара. На его покрасневшем, бесстрастном лице напряглись вены. Поторопись, иначе я подниму плату до 30. Хяланца трясса от холода, бродто снова многозначительно посмотрела на олигара, затем направилась прочь. Она надеялась, что у него хватит ума, чтобы сохранить выдержку и не подпустить этого типа к рубке. Если этот негодяй обнаружит на борту высокопоставленного воина, плата сразу же поднимется до 50. Однако деньги находились в её каюте, на корме. а проходы были загромождены медными котлами. Катанджи поспешно забежал вперед и придержал дверь. Она что-то пробормотала в знак благодарности и успела сделать лишь еще два шага, когда он сказал, «У меня есть пятнадцать золотых, госпожа». Она повернулась кругом, почти не видя его в темноте. «Очень любезно с твоей стороны», — сказала она. «За два серебряных». «Ты такой же негодник, как и он. Ладно, два серебряных». Он усмехнулся и отчитал ей в ладонь 15 золотых. Интересно, подумала она, откуда столько у простого первого. То, как воины разбрасывались деньгами, вызывало у неё отвращение. Поряничный паренёк, далеко не каждый воспользовался бы возможностью быстро подзаработать на процентах. Гром и молния снова приветствовали её, когда она, шатаясь, снова нырнулась на палубу. Заметив, как удивился её быстрому возвращению Олегара, она протянула деньги. "Надеюсь, пребывание в Эле окажется для вас удачным", насмешливо сказал Хяланса. "Всего хорошего, капитан". Он поклонился и повернулся, чтобы уйти. Он прошёл три шага и остановился. По трапу поднимался человек. Поднявшись на палубу, он остановился. Его высокая фигура, зловеще застыла в комнате, неподвижная, если не считать хлопавших на ветру пол мантии. Руки его были спрятаны в рукава. Лица не было видно под капюшоном колдуна. Затем молния на мгновение осветила его красную мантию и лицо под капюшоном. Густые чёрные брови, правильные черты, суровое лицо. Снова наступила темнота, и он скользнул вперёд, словно передвигался на колёсиках. «Верни двадцать золотых, госпоже Броти, Хиоланса», — сказал он. Брота поежилась, но не от ветра. Он знал ее имя. Зубы таможенника стучали, а руки отчетливо дрожали, когда он полез в свой кожаный кошелек и отсчитал деньги. «Приношу свои извинения, госпожа капитан», — низким, твердым голосом сказал колдун. «Старейшина и маг очень озабочены коррупцией среди официальных лиц». «Сейчас мы поймали одного, и он будет наказан. Мы предлагаем вашему кораблю убежище в нашей гавани и без какой-либо платы». «Наказан? Как?» – спросила Брота, думая о том, как много раз ей приходилось проклинать чиновников. «Это дело суда». Колдун слегка повернул капюшон, разглядывая преступника. «По крайней мере, одну руку в огонь, а за столь крупное воровство, вероятно, обе». Чудовищный раскат грома заглушил в Ополь ужас Ахиалланса. Он проскочил мимо колдуна и кинулся к трапу. Колдун развернулся лицом вслед ему и поднял руку. Снова ударил оглушительный гром. На мгновение заклубилось облако дыма, которое тут же унёс ветер. Трап был пуст. Беглец бесследно исчез. Бротта услышала крик ужаса и поняла, что это кричит она сама. На этот раз застучали зубы Алигара. кап-кап начинался дождь колдун повернулся к марику и отцеловал ему как вышестоящему я за ракана колдун пятого ранга олигара ответил дрожащим голосом колдун посмотрел на броту и отцеловал ей как равной и её голос прозвучал в ответ не лучше таможенник исчез прямо у неё на глазах значит это была правда она не верила в колдунов пока не встретилась с шансу Теперь один из них находился на её палубе и только что уничтожил человека на её сходнях. Только что по сходням бежал человек, в одно мгновение и от него остался лишь дым. Никогда в жизни ей не приходилось беспокоиться, что она может упасть в обморок, но сейчас у неё промелькнула подобная мысль. Кап-кап, кап-кап-кап. Давайте где-нибудь укроемся, сказал Заракана. Он потянулся к ручке двери, ветшей в рубку. Но брота была слишком парализована для того, чтобы помешать. Ветер подхватил дверь и с грохотом распахнул её.